Я считал, что самым предусмотрительным малым на земле был мой друг, старший инспектор Паркер, но вы превзошли его. Привычку вы можете отбросить. Я отказываюсь верить, что наш утончённый Алексис имел привычку путешествовать по Лустангу для того, чтобы, пройдя пешком 4 1/2 мили, поплакать около печальных морских волн. Тем не менее, обозначим к обратный билет как нечто, что требует объяснения. Отлично. Итак, больше никто не сошел на полустанки, однако там вошло довольно много людей, так что мы не знаем, что потом случилось с Алексисом. Но если мы допустим, что он шел со средней скоростью 3 мили в час, то он не мог добраться до утюга позднее, чем в 11.45. Подождите минуточку, а как же прилив и отлив? Когда был отлив в четверг? В час 15 я проверил все это. В 11.45 уровень воды у подножия утюга должен был быть около пяти футов, но скала десяти футов высоты и постепенно повышается со стороны берега. Наш друг мог подойти к скале, не замочив ног, и обосноваться на ней в 11.45 или вскоре после этого. Хорошо. Нам известно, что он пришел в сухих ботинках. Это как раз подходит. Что дальше? Как что? Перерезал ли он себе горло сам, или это сделал кто-нибудь ещё, когда он умер? Ужасно жаль, что мы упустили труп. Даже если он сейчас внезапно появится, он не сможет рассказать нам, как обстояло дело. Он, разумеется, не был окоченевшим, когда вы его увидели, а вы говорите, что не можете сказать, был ли он холодным. Если бы, сказала Гария, там на скале в то время находился кусок льда, да? Иbu бы смогли там скипятить в нём яйца? Скушно. Подождите минуту. Кровь. А как насчёт этого? Вы не обратили внимания, были плотные сгустки или что-то вроде желе из белой сыворотки в нижней части раны или ещё что-нибудь? Гари покачала головой. Нет. Кровь была жидкой. Какой? Жидкой. Когда я положила на неё руку, она стала влажной. Не может быть. Наполовину сухой. Где была кровь? Наверное, она забрызгала всё вокруг. Хмм, не совсем точно. Большая лужа была под трупом, как будто он наклонился вперёд и перерезал горло над тазом. Она скопилась скопилась в чём-то вроде ложбинки на скале. А, понятно. Это всё объясняет. Скорее всего, ложбинка была наполнена морской водой, оставшейся после прилива, и то, что выглядело как кровь, Было смесью крови с водой. Я начинаю думать. Но послушайте, возле раны кровь была совершенно жидкой, она капала с его шеи. А когда я подняла его голову и сдвинула тело, она закапала ещё сильнее. Ужасно. Да, но моя дорогая девочка, да, и слушайте дальше. Когда я попыталась снять его перчатку из тонкой кожи, она была мягкой и влажной, а его рука лежала прямо под горлом. Милостивый Боже, но это была левая рука. Правая свисала со скалы, и я не могла до нее дотянуться, чтобы не перелезть через него. А это я даже не могла себе представить. Иначе я попыталась бы это сделать. Видите ли, я была удивлена, для чего ему перчатки. Да-да, понимаю, но мы знаем, что ничего скверного с его руками не было. Это сейчас не имеет значения, а вот кровь... Если кровь все еще была жидкой... Вы осознали, что он умер только несколько минут назад? Вы это осознали? О-о-о! Гарриет в испуге замолчала. Какая же я дура! Я должна была понять это. А я считала, что так хорошо делаю заключение. Не мог же он какое-то время до смерти медленно истекать кровью. С горлом, перерезанным до шейных позвонков, Дорогая девочка, возьмите себя в руки, слушайте. Кровь сворачивается быстро, очень быстро. Разумеется, на холодной поверхности. В обычных условиях на открытом воздухе она свернется почти мгновенно. Ну, а смели сказать, что на раскаленной поверхности, как у этой скалы, которую вы так живо описали, это могло происходить намного дольше. Но не дольше, чем несколько минут. Десять минут, крайний предел. Десять минут? О, Питер! Да? Тот шум, который разбудил меня. Я подумала, что это чайка кричит почти как человек. Но возможно, это был очень, может быть, когда это произошло? В 2 часа. Я посмотрела на часы. Для того, чтобы добраться до скалы, мне понадобилось не больше 10 минут, но послушайте, да? А как насчёт вашей теории об убийстве? Это делает её абсолютной. Если Алексис был убит 2 часа, а я была там 10 минутами позже, то что же сталос с убийцей? У имси внезапно вскочил как ужаленный. "О чёрт!" воскликнул он. "Гари, дорогая милая восхитительная Гари! Скажу вам, что вы ошибались." Мы не можем ошибаться насчёт убийства. Ставлю свою репутацию против инспектора Уимплки, что это не самоубийство. Мне придётся уехать из страны. Я никогда больше не буду докучать вам. Мне придётся уехать, и хочется найти тигра в жарких тропических джунглях и умереть, бормоча предсмертные слова распухшими, почерневшими губами. Скажите, что кровь свернулась или что там были следы на которое вы не обратили внимания, или что на расстоянии слышимости голоса голоса находилась лодка. Ну, скажите же что-нибудь. Там была лодка, но не на расстоянии слышимости голоса, потому что я окликнула её. Слава богу, была лодка. Может быть, я ещё могу оставить свои кости в старой доброй Англии. Вы считаете, что не на расстоянии слышимости голоса, потому что вы окликнули лодку? Если в ней находился убийца, естественно, он не вернулся бы, даже если бы вы зазывали его сладким картофелем. Мне хочется, чтобы вы больше не доставляли мне таких потрясений. Мои нервы не такие, какими были раньше. Я не очень-то разбираюсь в людках, но эту я видела довольно хорошо. Ветер дул в сторону берега, знаете ли. Это не имеет значения, поскольку был сильный ветер. и он мог идти под парусами достаточно близко к берегу, то за десять минут возможно проделать довольно большой путь. А какая это была лодка? Здесь осведомленность Гарриет потерпела неудачу. Женщина отнесла ее к рыбацким лодкам, но не потому, что умела научно отличить лодку от пятиметровой яхты, а, конечно, потому, что она, когда посещала берег моря, относила все суда к рыбацким лодкам до тех пор, пока ей не объяснили. Она считала, что у лодки остроконечного вида парус или паруса. Здесь она не была абсолютно уверена. Однако она была уверена, что это примерно полностью оснащённая четырёхмачтовая шхуна, но с другой стороны, любые лодки с парусами были для неё похожи друг на друга, как и для большинства людей, выросших в городе, особенно молодых женщин с литературным образованием. Неважно, проговорил Уимси. Мы сумеем должным образом проследить её. Все лодки, слава богу, должны где-то приставать к берегу. Я только хочу узнать, какое предположительно водоизмещение у этого судна. Видите ли, если эта лодка не могла подойти прямо к скале, то парень должен был добираться до неё вплавь, а это задержало бы его на добрый отрезок времени. И с ним в лодке должен был быть кто-нибудь ещё. Кто по калотке находилась дали от берега, следил за парусом, ну и всё такое прочее. Я имею в виду, что вы не можете остановить парусную лодку и вытязнуть её, как из автомобиля, предоставив ей самой быть готовой к старту. Вы окажетесь в весьма затруднительном положении. Но это не существенно. Почему бы убийце не иметь соучастника? Такое часто случалось прежде. Нам лучше допустить, что в маленькой лодке с небольшим водоизмещением находились по меньшей мере два человека. Они могли подвезти ее поближе, и один из них, очевидно, повернул ее по ветру, пока второй, вброд или вплавь, добирался до скалы, совершил убийство и вернулся, чтобы они потом смогли удрать, не теряя ни секунды. Видите ли, они должны в пределах десяти минут, которые прошли между криком, который вы слышали, временем вашего прибытия, успеть совершить убийство, вернуться в лодку и быстро уйти туда, где вы их увидели. Таким образом, нельзя допустить, что прошло много времени на то, чтобы подплыть к берегу, быстро всё сделать, снова отойти от берега, установить парус, ну и всё остальное. Отсюда я предполагаю соучастников. А что насчёт клыков? решительно спросила Гарит. Я думала, что это очень опасно. подходить на лодке к берегу в таком месте. Это так. Но они, вероятно, были очень искусными моряками. И это, кроме того, что они умели грести и переходить брод, что, возможно, и произошло на самом деле. Чёрт возьми, мне кажется, нам нужно принять всё это во внимание. А вам не кажется? Начала гореть. Ей в голову пришла весьма неприятная мысль. А вам не кажется, что убийца всё время мог находиться там вблизи, ну, например, плавая под водой. Ему бы пришлось всплывать на поверхность, чтобы набрать воздуха. Да, но я могла не заметить этого. Тогда я практически вообще не смотрела на море. Он мог услышать моё приближение и нырнуть плотно к скале и переждать там, пока я спускалась в поисках рыбы. Затем он снова мог нырнуть и отплыть под водой, когда я повернулась к нему спиной.